С тем же успехом. Никто давным-давно не видел жестянку. Яну с Шампунем прошли по Канебьер и задержались возле реформистской церкви. Безрезультатно. Дотопали до театра жимназы, но лишь для того, чтобы стать свидетелями очередной потасовки между поберушками. И поскорее убрались прочь, пока и им не влетело. Теперь они двигались в сторону дневного приюта «Марсо», чтобы пораспрашивать его посетителей, а заодно выпить по чашке горячего кофе. На город спускались сумерки, промокашкой впитывая в себя дневной свет. Чем быстрее темнело, тем неудержимее росла в нём волна страха. Заслышав вдалеке завывание полицейской сирены, он вздрагивал всем телом. В каждом случайно брошенном на него взгляде ему чудилась угроза, и он спешил ниже опустить голову. «Полиция!»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 «Иди ты», — сказал он шампуню, — «я тебя на улице подожду». Он дрожал крупной дрожью, хотя после двух часов быстрой ходьбы обильно вспотел. Укрывшись подаркой, ведущий ко входу в приют, он решил ещё раз перечитать отчет о вскрытии. Но тут его внимание привлёк негромкий шум. В нескольких метрах от него на земле сидел мужчина, в темноте он не сразу его заметил. Януш прищурился и разглядел сидящего. Тот был одет в драный свитер и замызганные пижамные брюки. Рядом с ним стояли два пластиковых пакета. Лицо мужчины белело в сумерках, напоминая маску Пьеро. Только это был странный Пьеро, с подбитым глазом и огромным синяком на опухшей щеке. «Приступаем к трансформации», — еле ворочая языком пробормотал он и поднёс к губам бутыли из серого пластика. «Стеклоочиститель!» — поразился Януш, но тут же отогнал эту дикую мысль. Наверняка в бутыли дешёвое вино неизвестного ему сорта. «Трансформируемся, мужик!» «Во что?» — автоматически спросил Януш. «Этот город насквозь прогнил».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 не было сил. Напротив, от усталости он утратил всякую способность к сопротивлению. Бомж вдруг предстал перед ним кем-то вроде оракула. Тересия каменных джунглей. Януш посмотрел на свои руки. Его кожа на глазах приобретала грязно-серый гудронный оттенок. Изо рта вырывались облачка двуокиси азота. «Здорово, деду!» На пороге приюта стоял шампунь, Его приветствие повисло в воздухе. Деду намертво присосался к бутылке. «Ты его знаешь?» — спросил Януш. Хе, кто ж не знает деду? Корчит из себя пророка!» Шампунь понизил голос. «Псих натуральный. У нас его боятся. Попробуй скажи, что он гонит пургу. Он тебе живо накидает». Януш вознес мысленную благодарность Шампуню своим появлением развеявшему морок. Про странного типа в пижамных штанах он уже забыл. «Новости есть?» «Нифига! Сгинул жестянка, был да весь вышел. Эх, жрать хочется!» Шампунь слегка разрумянился. В приюте он явно пил не только кофе. Януш тоже умирал от голода, но о том, чтобы сунуться в бесплатную столовку, не могло идти и речи. Словно прочитав его мысли, шампунь объявил... «Сегодня ужинаем в ресторане». «В настоящем?» «Ну, почти». Через десять минут они уже стояли на заднем дворе забегаловки, торговавшей фастфудом. Воняло прогорклым жиром. Шампунь первым сунул голову в контейнеры с отбросами. Януша мутила. Тупичок напомнил ему внутренний двор дома, где вчера утром он обливался дешёвым вином. Ему казалось, что со дня этого жуткого боевого крещения Миновала вечность. Шампунь появился с грудой объедков в пищевой пленке. «Кушать подано!» — со смехом провозгласил он. И принялся кидать Янушу добытые сокровища, перечисляя. «Помидорчики, хлебушек, сырок, ветчинка». Януш принимал подачку, раздираемой голодом и отвращением. «Только экологически чистые продукты»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 Два взрослых человека сидят на корточках и грязными пальцами с урчанием едят то, от чего отказались другие крысы, борющиеся за выживание в городском лабиринте. Кока-колы? Шампунь протягивал ему пластиковый стакан со сломанной соломинкой. Януш схватил его и выпил залпом. В его жилы возвращалась жизнь, в мускулы сила. Где сегодня ночуем? Задал он жизненно важный вопрос. «Тут надо подумать. В ночлежку нельзя, там легавые кишмяки шат, Да ещё это банда из Бугенвиля. Его тронула забота шампуня. И если только он не вынашивал план во сне перерезать ему горло. «Найдём местечко на природе. Я такие знаю. Правда, сейчас февраль. Социальщики по всему городу так и шныряют. Ну и полиция тоже». «Не хотят, чтобы народ на улице ночевал. Если кто-то из наших даст дуба, им живо накостыляют!» Перспектива ночевки под открытым небом пугала Януша. Он боялся нападения местных бандосов. «А в каком районе эти гады из Бугенвиля на меня напали, ты не помнишь?» «Ну, вроде как в ла возле доков». «А я что там забыл?» «Да мне то почем знать». Ты тогда все больше в Эммаусе тусовался. М. Маус. Януш сообразил, что до сих пор не расспросил тех, кто должен был знать его лучше всего. Но сейчас уже слишком поздно. Его фотографии наверняка разослали по всем благотворительным общежитиям. Тут его осенила новая идея. Он порылся в карманах и нашел визитку, полученную от мужчины в поезде, проходившем через Биориц. Даниэль Легуэн, компаньон М. Мауса. 06-17-35-44-20. «Тут где-нибудь есть телефон-автомат?»